Глава семнадцатая. Марина Черншова. Найденные в траве ключи однозначно свидетельствовали, что Альфред Кухон был похищен. Она еще раз внимательно осмотрела все вокруг. Пятен крови нигде не было видно. Но кое-где примета трава. Марина открыла ключом дверь автомобиля, посмотрела внутри. На полу лежала какая-то бумажка. Поверить в то, что она случайно сюда попала, было невозможно. Она наклонилась и подняла бумажку. Квитанция об оплате стоянки. Стоянка. Она оглянулась. Рядом, недалеко от дома по улице Цехлина, была стоянка автомобилей. А это квитанция со стоянки автомобилей в Аргентине. Значит, бросил ее на пол сам кухон. И сделал это специально, давая ей сигнал. Какой сигнал? Его спрятали на этой стоянке? Нет, не похоже. Они не станут делать такой глупости прятать его рядом с домом Цехлина. Значит, этот вариант отпадает. Тогда зачем он бросил квитанцию? Марина повторно обыскала машину. Больше ничего не нашла. Квитанция об оплате за стоянку автомобиля. Что он этим хотел сказать? Нападавшие явно знали, что он появится здесь и ждали его. Им наверняка все рассказал этот мерзавец у Лирих Кацер. Но почему стоянка машин? При тут автомобиля? Двое мерзавцев, посланных Кацером, Ждали его тут. Парковать здесь свой автомобиль они просто не могли, иначе он сразу бросился бы в глаза. Как только кто-нибудь заворачивает сюда, он сразу видит этот автомобиль. Значит, они скрылись в другом месте? Но где? Квитанция. Конечно, они поставили свой автомобиль на стоянке, а сами следили за домом, прохаживаясь по аллеям. Все верно. Квитанция нужна для этого. Она вставила ключ, завела мотор и мягко отъехала от дому. Выехав на стоянку, протянула купюру в пятьдесят марок дежурному. Тот хотел дать сдачи, но она покачала головой. Поняв, что ее интересует какая-то конкретная информация, дежурный подошел поближе. «Недавно здесь выезжала машина с двумя мужчинами. Один коренастый, плотный блондин, другой неприятный, высокий, с длинным носом», — описала нападавших Марина. «Они не выезжали отсюда?» «Один из них выезжал», — обрадовался дежурный. Минут десять назад выезжал. Похоже на крысу. Он, кажется, очень торопился. Все правильно, подумала Марина. Пока второй у кухонный, первый отправился за автомобилем. Наверное, они хотели поехать на его машине, но он специально выбросил ключи. Какой у него номер? Перебил дежурного Марина. Вы запомнили его машину? Молодой парень, очевидно подрабатывающий дежурствами студент, кивнул. Конечно, запомнил. «Вольцваген, последнего года выпуска. У него еще... Номер и цвет автомобиля», – потребовала Марина. «Серебристого цвета», – сказал испуганный дежурный и на память назвал номер. «Спасибо». Марина развернулась и выехала с стоянки. «Теперь нужно найти этот серебристый Вольцваген и найти как можно быстрее. Нужно звонить в посольство. Другого выхода нет». Она подъехала к телефону автомату. Вышла из машины. Набрала номер связного резидентуры, с которым недавно встречалась. «Ах, это вы!» — обрадовался тот. «Вы так быстро убежали, что я испугался!» «В следующий раз не нужно так бояться», — посоветовал Марина. «У меня к вам просьба. Нужно срочно разыскать серебристый фольксваген». Она продиктовала номер. «Вы с ума сошли?» — нервно сказал представитель резидентуры КГБ. «Сейчас уже ночь. Это невозможно!» «Я вам приказываю!» — потребовал Чернышова, зная, что у подобных сотрудников никогда не бывает чина выше майора, подполковника. — Не нужно ничего говорить по телефону, — попросил чиновник. — Я постараюсь что-нибудь сделать. Давайте увидимся через два часа на том же месте. — Это поздно, — жестко возразила Марина. — Увидимся через час. — Но это нереально, — замолился ее собеседник. — До свидания. Она положила трубку, представляя себе, как ее ругает этот тип. Но в конце концов у нее просто нет другого выхода. Ровно через час она была на условленном месте. Связной приехал с опозданием на 15 минут. Он протянул ей записку. Я сказал, что на машине катается сын нашего посла и попросил полицию поискать этот автомобиль. Но не задерживать его, а просто сообщить отцу, где он находится. Вот адрес. — Спасибо, — обрадовалась Марина. — Надеюсь, вы не собираетесь туда ехать? — Обязательно собираюсь. У вас есть оружие? — Нет, конечно. — Ну и не надо. Так справлюсь. — Если узнает посол, то меня отсюда просто выгонят? — испуганно заметил связной. — Вы должны будете подтвердить, что я делал это, выполняя ваш приказ. — Вот подлец! — весело подумал Марина. А вслух сказала насмешливо. — Обязательно. — В Мюнхене вас будет ждать связной в гранд-отеле «Континенталь», — добавил связной. — Меня просили передать, что он будет все время сидеть в номере. С десяти до шести вечера каждый день. В случае необходимости вы можете рассчитывать на его помощь. Как я его узнаю? Мне сказали, что это ваш старый знакомый, и вы его знаете в лицо. В каком номере он будет жить? В 305-м. Больше ничего не просили передать? Только это. Сказали, что увидев его, вы все поймете. До свидания. Она пошла к своей машине. Увидев его, все пойму. Интересно, что это может означать? и, развернув автомобиль, поехал по адресу, указанному ей в сообщении полицейских инспекторов. В Бонне вообще было гораздо больше полицейских, чем в других городах Германии. Сказывалось наличие многочисленных дипломатов, посольств, представительств и высших должностных лиц Западной Германии. Кохан действительно сознательно выбросил талон на автомобиль и свои ключи. Он сидел в своей машине, ожидая появления Марины, когда рядом кто-то остановился. Кухон хотел повернуть голову, но внезапно ему в скулу больно уперу сдул пистолета. «Здравствуй!» — не скрывая радости сказал стоящий рядом Брэмэ. «Вот мы снова встретились!» «Не вижу повода для радости!» — холодно ответил Кухон. И в этот момент в автомобиль сел Рот. «Не дергайся!» — посоветовал он, направляя свой пистолет на хозяина машины. Кухон замер. «Что вам нужно?» «Ты!» — чуть улыбнулся Рот. — Заводи машину, поедем кататься. — Сейчас. Он потянул руку к ключу и вдруг резким движением выбросил ключи в зеленые кусты, росшие рядом. — Ты что сделал, сука? — встревожился Брэма. — Вот подонок, а! — Иди и возьми нашу машину со стоянки, — предложил Рот. — А я его здесь постергу У меня к нему еще должок, — заметил Брэма и больно ударил кухонный пистолетом по лицу. Из расщеченной губы пошла кровь. «Теперь лучше», — сказал Брэмэ. Он отправился за своим автомобилем, а кухон стал лихорадочно подбирать варианты. Нужно выбросить на пол квитанцию об оплате машины на стоянке. Может, она все-таки это поймет? Он так и сделал. Рот ничего не заметил. Через несколько минут к ним подъехал Брэмэ на новеньком серебристом «Фольксвагене». «Садись в мой автомобиль», — приказал он. «Только, пожалуйста, будь осторожен и не нервируй нас». Кохан вышел из автомобиля, пересаживаясь в машину Брэма. Рот прошел следом и снова сел позади него. Ехали они недолго, минут десять-пятнадцать. Кохан лихорадочно вертел головой по сторонам, пытаясь запомнить, куда именно его везут. Не верти головой. Рот понял, наконец, в чем дело. И не пытайся запомнить, куда мы тебя везем. Ты напрасно считаешь, что сумеешь оттуда вернуться. Там тебя ждет сюрприз. Дурак презрительно сказал Кохан. «Я уже давно понял, на кого вы работаете. Вы ведь бывшие восточные немцы, и здесь вы сразу отличаетесь своим идиотизмом». Рот обиженно засопел, а Брэма, наоборот, радостно заулыбался. «Ты нам свои познания не демонстрируй. Срок получишь пожизненный. Мы на тебя натравим всю полицию и ФРГ. Небось, приехал по подложным документам? Я ведь честно предупреждаю». Осталось надеяться, что Марина поймет его послание и сумеет вычислить эту машину. Сказал Кохан, когда они, выбравшись из машины, ушли в какое-то недостроенное здание. «Не торопись, Андреас!» – услышал он знакомый голос и резко обернулся. О том, как его на самом деле звали, могли знать только несколько человек. Но голос... Голос был слишком знакомый. Это был Ульрих Кацер. Кохан в этом уже не сомневался, и потому, даже не глядя туда, откуда послышался голос, сказал. «Здравствуй, Улерих. Я всегда подозревал, что ты слишком любишь жизнь и не уйдешь просто так. Кажется, вместо тебя на дне канала похоронили кого-то другого».